а удивленно потирал ладонью колено. «Палец? Вот этот палец! Если нельзя палец, я удовлетворюсь ухом или еще чем-нибудь. Но ведь вы пришли ко мне по поводу килоидных рубцов на лице. Ну что ж, прошу извинить Нельзя так нельзя. Вы не поняли меня, простите. Дело не в том, что я не могу продать, но, верите ли, цена непомерно высока. Ведь для каждого из них приходится изготовлять отдельную форму. Только расходы на материал достигают 5 шести тысяч йен» по самым скромным подсчетам. Прекрасно. Не понимаю, что у вас на уме. Он и не может понять. Наш разговор напоминал два рельса, проложенных без точного расчета и расходящихся в разные стороны. Я вынул бумажник и, отчитывая деньги, без конца извинялся самым искренним образом. Когда крепко, будто нож, сжимая в кармане искусственный палец, я вышел на улицу, резкая граница между светом и тенью показалась мне неестественной, прочерченной рукой человека. Дети, игравшие в переулке в мяч, увидев меня, побледнели и прижались к забору. У них были лица, точно их подвесили за уши прищепками для белья. с Сними я бинты, у них бы поджилки затряслись. А меня так и подмывало ворваться в этот ландшафт, точно сошедший с рекламной открытки. Но для меня, лишенного лица, было немыслимо отойти хоть на шаг от своих бинтов. Представляя себе, как бы я раскромсал этот пейзаж, размахивая искусственным пальцем, который лежал сейчас у меня в кармане, я с трудом переваривал отвратительные слова к Похоронить себя заживо? Ничего. Посмотрим. Если теперь мне удастся прикрыть лицо чем-то таким, что сделает неотличимым от настоящего, то каким бы бутафорским ни был ландшафт, он не сможет превратить меня в отверженного».